Однако у членов комитета, окружавших барона Тейлора, вид оказался похоронный. Только что было получено письмо из Министерства внутренних дел с приказом временно прекратить представление. Несомненно, это был выпад старичков, приверженцев классицизма и ультрароялистов. Но Тейлор не пожелал сдаться без боя. Он велел Александру написать просьбу об аудиенции, адресованную господину Мартиньяку, и вызвался сам передать письмо. Два часа спустя с Нарочным прибыл ответ. «Господин министр ждет господина Дюма завтра в семь утра». Александр воспрянул духом. «Значит, не все еще потеряно». В самом деле, во время этой совершенно неофициальной встречи господин де Мартиньяк показал себя человеком остроумным, был приветлив изговорчив и в конце концов разрешил играть пьесу, если в нее будет внесено несколько мелких поправок. Александр, у которого словно камень с души свалился, поспешил уведомить барона Тейлора, что с особого разрешения министра Генриха III можно играть сегодня же вечером. Тотчас после этого в дирекцию театра пришло известие от герцога Орлеанского о том, как ему полюбилась пьеса, настолько, что он намерен присутствовать и на втором ее представлении. В антракте «Его Высочество» пригласил Александра в свою ложу и добродушно сообщил, что накануне Карл X, позвав его к себе, спросил «Знаете ли вы, кузен, в чем меня уверяют? Меня уверяют в том, что один молодой человек из вашей канцелярии написал пьесу «Где мы оба представлены». «Я в роли Генриха III, вы в роли герцога Дегиза». А когда Александр, совершенно опешив, поинтересовался, что же ответил на это герцог Орлеанский, тот с улыбкой сказал, «Я ответил, Ваше Величество, вас обманули трижды. Во-первых, я не бью свою жену. Во-вторых, госпожа герцогиня Орлеанская не наставляет мне рога. В-третьих, у Вашего Величества...» «Нет подданного более преданного, чем я». Еще более ласково прибавил. «Кстати, госпожа герцогиня Орлеанская хочет видеть вас завтра утром, чтобы осведомиться о здоровье вашей матушки». Глубоко растроганный, Александр поклонился, рассыпался в благодарностях и удалился на цыпочках. На следующий день он нанес визит герцогине Орлеанской, С волнением выслушал ее похвалы достоинствам Генриха III, равно как ее пожелание скорейшего выздоровления Мари Луизе, а едва вернувшись домой тотчас набросился на газеты, желая поскорее узнать, что о нем пишут. Мнения в прессе явно и резко разделились. Либеральные издания, такие как «Корсар», «Фигаро», «Французский курьер», «Новая парижская газета», «Жиль Блас», «Французский Меркурий» — естественно, радовались шуму, поднявшемуся вокруг пьесы. Реакционные, вроде «Французской газеты» и «Пандоры», говорили об упадке комедии францез. Прославленная сцена, по уверениям самых недовольных, опозорилась, показав мелодраму, достойную разве что бульваров, да и то с натяжкой, и местами оскорбляющую королевскую власть, нравственность и религию. Один из критиков, наиболее резкий из сей шаки даже завершил рецензию словами «Этот успех, как бы он ни был велик, не может нисколько удивить тех, кому известно, каким образом вершатся темные политические и литературные дела у герцогов орлеанских». Автор пьесы «Мелкий служащий» на жаловании у его королевского высочества. Столь низкое оскорбление не могло, по мнению Александра, остаться безнаказанным. Он поручил Амедеде Лапонсу пойти в редакцию газеты, поместившей статью, и обсудить с Клеветником условия дуэли. Лапонс вернулся через час. Вызов был принят, но только на послезавтра, поскольку в промежутке этот газетный писака, за которым явно числилось не одно дело чести, должен был драться с полемистом Арманом Карелем. Случилось так, что в ходе этой предварительной встречи Каррель выстрелом из пистолета начисто отсек противнику два пальца на правой руке, и журналист уже не мог держать оружие. Он известил об этом Александра, тот явился к нему и увидел перед собой честного и храброго человека, улыбающегося, несмотря на свое несчастье. На вопрос, насколько серьезно его увечье, раненый ответил «Ничего страшного». Я лишился двух пальцев на правой руке. Но поскольку у меня остается еще три, для того, чтобы написать вам о том, как мне жаль, что я вас обидел, мне больше ничего и не требуется. Но у вас, сударь, есть еще и левая рука, для того, чтобы протянуть ее мне, — возразил Александр. И это куда лучше, чем утомлять правую чем бы то ни было. Мужественное и торжественное примирение — Напоминало перемирие, которое заключили бы после боя два полководца враждующих армий, в случае, когда каждый признает доблесть противника. Вернувшись домой, Александр подвел итоги. Зал каждый вечер полон. Сборы невероятные. Самое время устроиться поудобнее. Прежде всего он снял для выздоравливающей Мари-Луизы первый этаж с садом в доме номер 7 по улице Мадам. Мелани и ее мать, как раз перед этим покинув мрачного и раздражительного Вильнава, поселились в доме номер 11 по той же улице. Они сопровождали мари Луизу на прогулках, когда она начала потихоньку выходить на улицу. Что касается самого Александра, то он нашел себе квартиру на четвертом этаже углового дома на пересечении улиц Бак с улицей университета. Ограничив таким образом территорию, области чувств, он вполне готов был одновременно оставаться хорошим сыном, предупредительным возлюбленным и драматургом, стремительно двигающимся от триумфа к триумфу.